Глава двадцать т р е Анна пригласила меня к себе встретить Новый год. По своей наивности я полагал, что ночь мы разделим на двоих, и, конечно, был просто убит, когда дверь ее квартиры мне открыл Влад. Легкомысленный цветастый фартук, который был на нем, и выпочканные в майонезе руки придавали этому цивилизованному Йетте совершенно дурацкий вид, но все равно на мое лицо легла тень траура. — Ты что ж, уже поселился здесь? — спросил я, кнув букетом роз Владу в лицо и бесцеремонно наступив ему на ногу. — Почему поселился? — пожал плечами Влад, выдергивая с з подбородка шипрозы. — Она пригласила меня на одиннадцать, а я пришел утром. Надо ж бабе помочь. — Где она? — п а р и к м а х е р с к а я Да ты раздевайся, будь как дома. Сейчас мы с тобой по стакашке дерябнем. — Спасибо, — ответил я сквозь зубы и надолго заперся в ванной. Прицепился, как банный лист к заднице, — думал я, включив горячую воду полной струей. Потом встал перед большим зеркалом, с ненавистью глядя на свое отражение. — Надо же, в костюмчике, г а л с т у ч к и п р и л и з а н н ы н а л а ч е н ы смотреть тошно. — Влад, другое дело, он без комплексов. Ему сказали прийти вечером, а он приперся утром, занял кухню, и о н а смогла спокойно уйти парикмахерскую. Вот такой мужик ей и нужен. Я же создаю только проблемы, только терзаю ее. Там, в особняке Жоржа, она сказала мне правду. Она высказала в с ё В каждом спектакле есть сценарий, но есть что-то от души. Влад дожидался меня под дверями с двумя стаканами клюквенного аперитива. — Ты случайно не знаешь? — сказал он, протягивая мне стакан. — В оливье селедку надо добавлять? — Естественно, — ответил я. — И селедку, и две ложки меда, взбитых в банке горчицы, и все это присыпать молотым мускатным орехом, вымоченным в коньяке, да выжать один лимон и еще присыпать горохом. «Правда?» — выпитил полные губы Влад. «А какого черта я туда уже майонез сбухал? Я не знаю, почему ты все в жизни делаешь с точностью да наоборот, начиная от встречи со мной на Симферопольском шоссе и заканчивая Оливье. Мозги, наверное, у тебя не так поставлены». «Ладно, не горячись», — примирительно сказал Влад. «Главное, что все хорошо закончилось, а салат мы сожрем за милую душу». Сейчас еще пару стакашек оперативу дерябнем и сожрем. Нет, все не мог успокоиться я. Ты объясни мне, как так получилось, что ты, вытащив из почтового ящика Анны мою телеграмму и, зная, где и когда она должна была меня ждать, все-таки не встретил меня? Да я на твоем месте к о с ь м и лег бы на этом шоссе, но черный опель-сенатор перехватил бы во что бы то ни стало». «Да не тарахти ты!» — незлобно прикрикнул на меня Влад. «Ты хочешь меня выслушать или будешь говорить сам?» «Ну, давай. Я попытаюсь тебя понять». «Ты видел затор на развязке, где выезд на Подольск и Тулу?» «Видел. Ты не мог предположить, что или я, или Анна застряли в пробке? Почему не встал на обочине и не подождал час-другой?» «Там не было обочины», — ответил я. Там вообще остановка запрещена. Встал бы в другом месте. Я же не поленился два часа караулить тебя там. Лучше бы караулил меня у дверей в банк, — огрызнулся я. Твой друг, ничего не подозревая, вынес из банка кейс с бомбой, а ты спокойно ждал меня на Симферопольском шоссе. Но ты же все равно не открыл кейс. Там были кодовые замки, а я прекрасно знаю твое железное терпение и был уверен, что Цончик отберет у тебя кейс раньше, чем ты его откроешь. — А если бы я все-таки открыл его? — допытывался я. — Некорректный вопрос, — пряча глаза, ответил Влад. — Ты начинаешь обвинять меня в том, чего не произошло. — Ладно, — махнул я рукой. — Допустим, ты был уверен, кейс с к р о е т только Цончик. Но тогда объясни, какого черта ты столько времени прикидывался моим врагом. Я ведь действительно думал, что ты работаешь на Тарасова и продал ему нас. — Ты считаешь, что я долго прикидывался? — взревел Влад, и по коридору прошелся сквознячок. — Нет, совсем недолго. Просто такого недогадливого тупицы, как ты, мир еще не знал. — Ну, давай вспомним. Первый раз я встретил тебя у Жоржа. и, тыкая пальцем в кнопки, ясно показывал номер, по которому ты должен был позвонить. Ты запомнил его? Ты мне позвонил? ц е р к о в а я обезьяна сто раз бы уже догадалась, что от нее требуется. у л а д начинал давить на меня. Не останавливаясь, он развивал успех. А это идиотская ночная беготня по подъездам Бирюлева. Я, рискуя раскрыться, выслеживаю тебя, поднимаюсь к тебе по лестнице. «Зову, а получаю ногой по морде. Ты о чем тогда думал, Вацура? У тебя вообще какие-нибудь шевеления в черепной коробке происходили?» «Не помню», — огрызнулся я. «Но ты тоже хорош. Мне, например, никогда бы не пришло в голову стрелять в тебя из-за елок, давая понять тем самым, что я твой друг и очень хочу с тобой поговорить». «Знаешь ли, дорогой мой...» — л а д размахвал руками от возмущения — когда уже все способы исчерпаны, приходится стрелять. Когда я так сильно напугал тебя у речного вокзала, ты был на сто процентов уверен, что ты сейчас ворвешься в мою машину с бешеными глазами, станешь засовывать мне во все дырки ствол пистолета, орать, брызгать слюной, и мне как-нибудь удастся объясниться с тобой. «Черта с два! Ты дал дёру!» «Не поверишь, Кирюша!» Я просто хохотал над твоей сообразительностью. У меня пропала охота продолжать спор. Может быть, Влад в самом деле был прав. Если б я с самого начала знал номер мобильного телефона, который дал тебе Тарасов, — вздохнул Влад и покосился на меня, незаметно проверяя, не обиделся ли я. Потом на целые сутки вообще упустил тебя. Тут и с о н ч и к то ты уже не Цончик, а Вацура, состоящий на службе у Жоржа. Врал ты, конечно, неплохо. Лапша н а у Шахтарасова до пола доставала. ё л к и м о т а л к и курица, кажется, сгорела. Мы кинулись на кухню, плита чадила, и нам пришлось распахнуть окно настиж. А дальше буркнул я, делая вид, что проявляю любопытство к рассказу Влада постольку-поскольку. «Откуда ты все-таки узнал мой номер?» «Мне дал его Тарасов», — ответил Влад, ковыряя вилкой совершенно обуглившуюся курицу и выискивая в ней угольки помягче. А было так. Неожиданно всплыл с а д и с Сончик и убедил Тарасова, что золото вовсе не у тебя, а у меня. Ты и Анна сразу стали второстепенными фигурами, которые можно было безболезненно вывести из игры. — Но они решили использовать нас как дрова для печи, — добавил я. — Совершенно верно, дружище. Тарасов решил отдать меня вам на сиденье. Если следовать его логике, я кинул вас обоих, продал вас за пару-тройку кило золота. Паша говорит, все сделаешь сам, возьмешь у Вацуры деньги, а взамен отдашь ему Анну. Он рассчитывал, что ты добровольно поделишься с ним. Вряд ли он на это серьезно рассчитывал. Я сыграл испух, стал просить, чтобы это дело поручили с о н ч и к у а Тарасов — нет, все сделаешь ты, а с о н ч и к тебя подстрахует. До меня тогда не дошло, что с о н ч и к сволочь, влезет в твою машину и накинет тебе на шею петлю. Эти засранцы неплохо придумали, правда? — Правда, — кивнул я. Нет страшнее врага, чем бывший друг или бывшая любовница. и, кстати, добавил Влад, и, похоже, сконфузился от своих слов. «Они хотели узнать, где я прячу золото, и убрать меня твоими руками, потому и позволили тебе пронести пистолет. А если бы не позволили? Тогда бы нам пришлось разыгрывать что-то вроде Отелла. Но я не представляю, как бы ты сумел меня задушить голыми руками. Это была бы настолько фальшивая игра». что наш спектакль провалился бы с треском. Слушай, а хороший получился бы куренок, если бы мы его не сожгли, да? — Я не понимаю, почему всю ответственность за куренка ты делишь на равных, — спросил я. — Так вот, рассказываю про звонок. Влад пропустил мимо ушей мое замечание. Когда Тарасов поручил мне обменять Анну на бабки, я говорю... Мне надо позвонить в о т ц у р е чтобы объяснить, в каком виде и в какой таре он должен п р и в е с т и валюту. Тарасов подумал и дал мне твой номер. Ему было просто интересно, как я буду выкручиваться из этой ситуации, зная, что никаких денег у тебя не было и быть не могло. Знаешь, о чем я потом пожалел? Что принял твою идею с томатным соком. Он оказался соленым, И у меня от него потом кожа на животе шелушилась. — У тебя кожа шелушилась, а у меня после твоего звонка в голове начался полный хаос, — проворчал я. Это был шок. А про Анну я вообще не говорю. Она ведь ни о чем не догадывалась, пока мы не приехали в особняк. У меня было только пятнадцать минут на то, чтобы рассказать ей, какую сцену мы должны разыграть, и помог ей закрепить скотчем пакет с соком. — Да, сыграла она неплохо, — задумчиво произнес Влад. — Ты считаешь? — поморщился я и покачал головой. — А мне показалось, что ужасно фальшиво. Мы оба замолчали и уставились на две пустые бутылки из-под аперитива. — Водочки, что ли, выпить? — безразличным голосом спросил Влад и сам же полез в холодильник. — Ну, как ты смог влезть доверие Тарасову? — спросил я, ножом соскребая с худого крылышка уголь. Влад поднял палец вверх. Это было озарение, божья подсказка. Началось все с того, что я несколько дней к ряду звонил Анне домой, потом поехал к ней и увидел то же, что и ты месяц спустя. Вот только с соседом разговаривал более вежливо и многое узнал. И тогда стало ясно. все шито белыми нитками, следствия не было, суда не было, ни в какой зоне она не сидит, просто ее ограбили и спрятали в какой-нибудь погреб. Я тотчас забрал из банка кейс с твоей долей, а на его месте оставил чемоданчик с тротилом. Бомба, кстати, стоила мне огромных денег. Потом я нашел твою телеграмму в ящике у Анны». Оставалось только перехватить тебя на Симферопольском шоссе. И сколько дней прошло, как наехали на тебя? Погоди, налей-ка еще по одной. Так вот, кажется, четыре дня спустя ко мне пришел Цончик с каким-то типом. Они предъявили липовое удостоверение сотрудников милиции и поинтересовались пропиской. Сам понимаешь, никакой прописки у меня не было, но я сразу понял, что им было нужно. Привели меня в какой-то мидовский офис на Зубовской площади, в кабинет к Тарасову. Он рта раскрыть не успел, как я тихо говорю ему. Я живу в Москве незаконно, но в обмен на прописку могу предложить вам много антикварного золота. И дальше взахлеб рассказываю про Анну, называю ее адрес, описываю, где и в каком углу квартиры это золото можно найти. Тарасов молчит, но по глазам вижу — клюнул. Я продолжаю. Это еще не все. У меня один дружок есть, крымчанин. Так в его личном сейфе в Эликсбанке несколько килограмм такого же антикварного золота хранится, я знаю, когда он за ним приедет. После этого разговора Тарасов назначил мне аудиенцию у себя на даче, где сказал, если не соврал про крымчанина, то получишь и квартиру, и прописку, и хорошую работу, а пока будешь при мне». Влад сделал паузу, глянул на часы и нахмурил брови. «Но все это, Кирилл, уже вчерашний день, даже, можно сказать, прошедший год. Для нас сейчас куда важнее тот факт, что Анна придет с минуты на минуту, а у нас ничего не готово». Не успел он сказать это, как в дверь позвонили. Мы оба застыли с раскрытыми ртами. Влад, придя в себя первым, вытолкал меня из кухни. — Иди, открывай. Моя милая Анюта снова коротко подстриглась. но не просто подстриглась. Светлая челка, словно от крепкого морского бриза, волной проходила по лбу над самыми глазами и дерзким порывом устремлялась по виску к затылку. Неровные пряди, окрашенные золотистого до платинового, вызывающе торчали в самых неожиданных местах. Это была не просто прическа, это было хулиганство, вызов. А она стояла на пороге, как фотомодель на подиуме, а я не находил слов, лишь многозначительно мычал, рассматривая ее до боли знакомое, родное, слегка округлившееся из-за короткой прически лицо. — Может быть, ты меня впустишь? — спросила она. Я сделал шаг назад, высказав очень неубедительный комплимент. — А тебе идет. — Врешь, — ответила Анна и повернулась ко мне спиной. — Помоги раздеться. Я принял легкую песцовую шубу, мягкую, теплую, влажную от растаявшего снега, не в силах оторвать глаз от Анны. В белом костюме она выглядела просто потрясающе. Единственный яркий элемент во всем ее образе — Безумно горящим красным огнем губы напоминали след поцелуя на снегу. Анна перевела взгляд на коридор, словно я, выполнив роль гардеробщика, перестал ее интересовать и, ц о к а каблуками, прошла на кухню. Влад в своем дурацком фартуке встретил ее робким поклоном и зачем-то развел руки в стороны. — Так, — произнесла Анна, — спалили курицу... Выпили три бутылки. Прекрасный праздник вы мне устроили. Знаете что, ребята, — вдруг засуетился Влад, развязывая узел на фартуке. Вы тут разберитесь с блюдами сами. Я в кулинарии мало что с мыслью, а вот Кирилл, например, прекрасно готовит оливье. Если не возражаете, я посижу в комнате. Он бесшумно удалился, и в кухне сразу стало п р о с т о р д о Закрой окно, — попросила Анна. И налей мне тоже водки!» Мы долго молчали. Выяснение отношений начинается с молчания, как, собственно, и прекращение отношений. «Ну!» — властно произнесла Анна, подняв на меня свои прекрасные глаза. «Спрашивай, что хочешь спросить?» Я подумал, «А какого вопроса ты ждешь от меня?» Много народа было в парикмахерской. Грея в ладони рюмку с водкой, Анна прошлась по кухне, Взглянула на салатницу и покачала головой. «Кто во л ю б ь е добавил горчицы?» Она начинала заводиться. Я подошел к ней со спины и обнял за плечи. «Нет», — произнесла Анна и отошла от меня. «Так нельзя. Мы будем притворяться, что ничего не случилось, что все прекрасно, будем фальшиво улыбаться друг другу и пить шампанское, да?» Я отрицательно покачал головой. о н а стояла напротив зеркала, Я видел отражение ее лица и только сейчас заметил слезы. — Господи! — вздохнула она. — Хоть бы ты укоротил мне язык в наказание. Кажется, я стал кое-что понимать. — Ну что ты молчишь? — уже не сдерживая себя, — крикнула Анна, повернулась ко мне и схватила за пиджак. — Ты же хочешь спросить, правду я говорила в особняке или л г а л а Нет, — ответил я, — не хочу. — Мне все было ясно с самого начала. Я слушал тебя спокойно. Я думал лишь о том, как бы ты не сфальшивила, как бы не прокололась на каком-нибудь пустяке. Но все получилось прекрасно. Это была талантливая игра, не более того. Она пытливо смотрела мне в глаза. Пришел ее черед выяснить, мои слова — это правда или талантливая игра. — Ты не обманываешь? Я отрицательно покачал головой и дал старт ее слезам. Две капли побежали по щекам, и, словно боясь, что вслед за ними потекут ручейки, о н а высоко запрокинула голову и залпом выпила. Рюмка упала нам под ноги. Анна изо всех сил прижалась ко мне. «Никогда, никогда бы я такого не сказала!» — шептала она. «Просто я очень сильно вошла в роль...» Я представила на твоем месте другого человека, а потом, когда выстрелила, очень испугалась. Я подумала, что вдруг ты воспримешь эти глупые слова как правду, и чуть было все не испортило, чуть было не к и н у л а с ь вслед за тобой. Да, Кирилл, ты веришь, что это неправда?» Я кивал головой. Комок стоял в горле, а она, вытирая полотенцем слезы, открыла холодильник, вытащила оттуда продолговатый с в е р т о к и кинула его в раковину. Надо щуку разморозить, ведь вы сожгли курицу. В этот момент в кухню з а ш е л Влад. Для того, чтобы быть похожим на Деда Мороза, он приклеил себе на верхнюю губу клок ваты и разукрасил нос помадой, но напоминал почему-то бомжа-алкоголика. "Друзья", сказал он. «Под елкой вас давно дожидаются подарки!» Он заметил, что глаза Анны блестят и вопросительно глянул на меня. «Пойдем!» — быстро сказала Анна и взяла меня за руку. «Посмотрим, что он затеял!» Под елкой стояли три кожаных черных кейса. «Опять!» — в один голос крикнули мы с Анны. Влад не ожидал такой бурной реакции. Отрывая из-под носа вату, Он кинулся к кейсам. «Да вы что, друзья, открываю все, показываю. Да вы что, за идиота меня принимаете?» «Все», — обреченным голосом произнесла Анна, падая в кресло, и вдруг громко рассмеялась. «Несите шампанское. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. л а д ты просто чудо. Я думала, что все закончилось, а все, оказывается, только начинается». Эти шутливые слова Анны оказались пророческими, но тогда я этого еще не знал. И глядя хмельными и счастливыми глазами на Влада, который, сидя до полу перед раскрытым кейсом, пересыпал из ладони в ладонь золотые монеты, мысленно подгонял время, чтобы этот тяжелый от преступлений год побыстрее закончился и не повторился уже никогда.